и пустым взглядом смотря на мужчину передо мной и причиной моего задумчивого состояния было далеко не то что мои мысли крутились вокруг событий произошедших в гостинице за несколько минут до сего момента нет мое неудовольствие вызвал совершенно иной аспект на который я явственно обратил внимание в конце боя в тот момент как я отключил старика и он завалился вниз еще даже до того как я занялся остальными своими противниками, ощущение взгляда, что следил за мной, практически мгновенно исчезло. И теперь я был более чем уверен, что за мной кто-то периодически незримо наблюдает. Только вот я был более чем уверен и в обратном. Пока я находился тут, в гостинице, обычным способом проследить за мной, вряд ли бы у кого-то получилось но и своим ощущениям и интуиции я всегда доверял. А значит, кто-то без сомнения за мною следит и делает он это каким-то непонятным мне способом. Как следствие, необходимо избавиться от этой неявной слежки и желательно перевести возможность наблюдения слежки за мной на управляемый уровень для того, чтобы выпадать из поля зрения неизвестного в нужное для меня время. К тому же надо бы все-таки постараться выяснить, кто же это так пристально наблюдает за мной, и как он это делает. На этой своей мысли я и остановился. И коль за мной пока никто не присматривает, и я это прекрасно чувствую, займусь-ка я и этим вопросом в том числе, решил я. Все равно я собирался задержаться в гостинице, чтобы разобраться и с остальными своими делами требующими уединения. Тем более их слегка поднакопилось, и я не откладывая приступил к ним. На первом этапе я позаботился о своей временной безопасности и обошел весь первый этаж повторно, после одного из официантов проверив, заперты ли все двери, чтобы мне никто не помешал, пока я нахожусь в гостинице. После чего вернулся в зал. Коли я все еще внизу, то нужно закончить с моими бывшими противниками». Я присел на корточки, м -м, протянул я, когда закончил с поглощением сущности кукловода. Неструктурированный пакет данных, который я получил после завершения этого процесса, только ушел на обработку и анализ информации, так что по нему я пока сказать ничего не мог, кроме того, что он получился достаточно большим. Но именно эта мысль о проведении необходимого анализа информации потянула за собой и еще одну. Она заставила вспомнить меня о тех и двух персональных и одном каком-то специализированном модуле для стационарного, что я давеча нашел тут, на рынке. По одному из них я об этом уже и забыл, давала мне знать ведунья. И не раз сообщаю, что у него полностью завершена проверка работоспособности, и можно приступить к настройкам искина под нового пользователя. И после этого им можно будет пользоваться в обычном режиме. Почему я подумал об искинах? Часть работ по анализу можно было переложить как раз на них. Поэтому я вытащил слегка оплавленный браслет, который и был первым искином из своего рюкзака. И собрался надеть, на руку сняв с нее сломанный стреломет, который приобрел утирай. Последнее боестолкновение его окончательно доконало, и сейчас он вряд ли подлежал восстановлению. Тем не менее, его Я убрал к себе, вдруг все же тирай сможет его реанимировать, ну а на его место примостил персональный и скин. Доступ к устройству получен. Как только Искин оказался на моей руке, нейросеть сразу же выполнила подключение к нему. «Почему только сейчас?» – удивился я. «Ведь она как-то проводила его тестирование и настройку. Или я в чем-то не прав?» «И действительно, я был не прав». «Ага, все понятно. После переданного ответа нейросети дошло до меня» все оказалось немного не так, как я думал первоначально. Этот искин являлся какой-то чересчур устаревшей моделью, о которой мы не смогли найти вообще никакой информации в наших базах. Связь со своим пользователем он мог осуществлять только через прямой контакт с нейросетью. У него не было дополнительных мысленных или опосредованных интерфейсов управления, как их называла, Видунья. На тот момент, когда мы только его нашли, нейросеть лишь смогла подтвердить работоспособность обнаруженного Искина. Но вот напрямую подключиться к нему она на тот момент не могла. А потому все свои работы выполняла в режиме удаленного индивидуального сканирования объекта. И уже на основе проведенного запущенного сканирования она и выдавала результаты анализа его состояния и работы. Вот и получается, что только теперь я реально смог впервые подключиться и активировать это устройство. А потому, надев его на руку, первым делом запустил самодиагностику и скина и тест его производительности. Благо я теперь знал, как это сделать. И как только они завершились, слишком странная картинка у меня получалась. Хоть информацию о подобном устройстве Мы в базах знаний найти не смогли, но тип интерфейсного подключения виду не был известен. Только вот судя по тем же историческим данным, подобным интерфейсам подключения перестали пользоваться еще на заре изобретения не то что персональных, а даже стационарных искинов. И на тот момент никакой речи о создании персонального оборудования речи не шло. Что еще интересно, Ведунья так и не смогла примерно выяснить возраст этого искина. С одной стороны, вроде как анализ материала изготовления показал чересчур уж нереальные цифры его древности, которые разрывали все шаблоны, но с другой стороны, мы нашли точную копию того интерфейса подключения, что раньше использовался для работы со скинами. И она датировалась всего лишь семью сотнями лет, всего лишь. Так что тут мы решили исходить из того, что все-таки это более современное устройство, а не из тех десятков тысяч лет назад, которые рисовало первоначальное сканирование материала и его изготовления. К тому же устройство все еще функционировало, чего нельзя было ожидать при том реальном возрасте устройства, которое выдавало его прямое исследование. Тем не менее, несмотря ни на что, факт остается фактом. У меня на руках сейчас находился корректно работающий персональный эскин. К тому же он оказался достаточно производительным устройством. и Его мощность можно было сравнить с большими стационарными эскинами, причем последнего поколения. И это уже точно можно было вывести по тем тестировочным таблицам, что вытащило ведунья из наших баз знаний. Занимательным оказалось еще и то, что операционная система под эту необычную персоналку была явно кустарной разработкой. Ее аналогов мы также не нашли в базе знаний. Тем не менее, работала она на стандартных принципах, а потому я достаточно просто смог авторизоваться на активированном устройстве. Что интересно, сразу после его запуска и скин постарался найти... Какую-то сеть для подключения к ней и дальнейшей регистрации. Но, естественно, ничего из-за этого у него не вышло. Никаких сетей, к которым можно было бы подключиться, он не обнаружил. В общем, это оказалось достаточно интересное приобретение, с которым еще придется разбираться более досконально. Но уже сейчас его практически сразу, после того, как я сумел подключиться к нему и запустить в работу, взял в обиход нейрокомпьютер. Вроде и небольшое, да еще и частично поврежденное устройство, но благодаря его подключению к нейрокомпьютеру и передаче ему части задач, время анализа практически всех информационных пакетов сразу же уменьшилось на 24%. В общем, я сразу оценил полезность использования эскина, И это только первое из трех устройств, два других я еще даже не приспособил к работе. Только вот я так и не смог перевести его в режим маскировки. Не было там подобного функционала. Так что на руке у меня сейчас красовался своеобразный широкий бронзовый наруч браслет, который, в общем-то, совершенно не выглядел высокотехнологичным устройством. На этом работу с первым эскином я завершил и перешел к тому, что же мне потребуется сделать для того, чтобы взломать и подключить второй. Но тут все упиралось в базы знаний, с которыми, как оказалось, у меня на данный момент уже нет проблем. Они ранее были встроены в процесс обучения. И буквально перед тем, как я оказался в гостинице, мною были изучены до необходимого 12 уровня все недостающие базы знаний, а это хакер, скины персональные скины автоматизированные системы обработки данных и математика. Благо, с освоением курса математика и на эти базы распространился эффект ускорения при их изучении. В дополнение к этому по рекомендации, выточенной из базы по хакингу, мною были освоены базы программирования, информационные системы, сети и сетевые протоколы. Все это позволило мне приступить к полноценному взлому и дальнейшей настройке второго эскина. И в данном случае удаленно все эти операции провести можно было без проблем. Благо, во втором эскине был мысленный интерфейс управления, к которому и смогла подключиться ведунья. Так что сейчас я навострил свою преобразованную нейросеть, которая стала частью моей метрической структуры, как я понимаю, заняться этими работами. Что интересно, прогноз по взлому был относительно небольшим, чуть больше 20 минут. Ну и последним я хотел бы заняться неопознанным модулем, предназначенным для расширения функционала стационарного эскина. Но тут произошел затык. Как оказалось, для того, чтобы начать работу с ним, мне нужны были еще три дополнительные базы. Это специализированная база знаний, стационарные скины среднего и большого формата, девятого уровня, а также базы общей направленности ремонт и инженерное дело, обе десятого уровня. И коль мне все это потребовалось, я вставил изучение необходимого материала в ближайшую очередь. Хотелось бы разобраться с этим вопросом за то время, пока я буду находиться на черном рынке. Все эти вроде как долгие мысленные манипуляции, связанные с вопросом подключения эскинов, в реальности не заняли у меня и минуты, а потому я переключился на следующий пункт, который мне достался в наследство от кукловода. Это три его способности. Первой и вполне ожидаемый стало свойство дублирования и копирования ментальных структур. Только вот в результате поглощения оно слегка преобразилось и вида изменилось. И теперь, похоже, оно распространялось не только на то энергетическое поле, которым обладал я сам, но и вообще на любую энергетическую структуру, которую я мог обнаружить вокруг себя. Мне, как артефактору, это позволило без какой-либо подготовки копировать, перемещать и, главное, внедрять абсолютно любую энергетическую структуру, в рамках своей чувствительности по отношению к энергетической ее составляющей. А Вот и получается, что если я ее видел, то мог внедрить в любой другой предмет или любое другое уже существующее энергетическое поле. Например, как только до меня дошла суть перетянутой способности, я понял, что по факту, теперь мне не нужен был артефакт для проведения ритуала принятия в клан. Я это мог выполнить напрямую? Способность, доставшаяся мне от кукловода, как раз и выполняла подобное действие. Она значительно упрощала и облегчала процесс стабилизации внедряемой и народной структуры, как физический объект, что уже реализовано на уровне артефакта, так и в энергетическом поле реципиента, чего я еще не смог самостоятельно реализовать из-за сложности самого процесса подобного внедрения и ограничений, накладываемых необходимым уровнем в изучение баз знаний и гипнокурсов, а также из-за моих собственных возможностей. Однако все это можно обойти, используя доставшееся мне в наследство от кукловода свойство дублирования. Вторая способность была прямым следствием первой, и связана она была с тем, что любой процесс внедрения я теперь мог проводить удаленно. Мне не нужно было выполнять подключение к объекту или накладывать на него проекцию. Для проведения и завершения процесса требовалось лишь мысленно сосредоточиться на энергетической структуре объекта, как автоматически происходило совмещение. Правда, и тут были свои ограничения. Для большей надежности внедрения требовало Вливание дополнительного объема и в определенные моменты очень большого энергии. По сути, я мог совместить даже несовместимое. Только вот энергии на это мне придется потратить, если и не бесконечно много, то что-то очень близко к этому. Сначала я не понял, какой особый выхлоп это мне дает. Раньше у меня каких-то затруднений, прямой контакт с объектом внедрения, плетения или энергетической структуры не вызывал. Но как только я подумал об этом, то сразу сообразил. Мне приходится любые артефакты готовить самостоятельно. Причем мне нужно их видеть, чтобы я мог с ними работать. И по факту, например, если заготовки лежат у меня в рюкзаке, который и сам является очень необычным артефактом, скрывающим свое содержимое, то я с ним ничего не могу поделать. Он защищен от этого. Однако сейчас это не должно у меня вызывать никаких проблем. Главное знать, что мне нужно внедрить, куда внедрить, и, похоже, все. Для эксперимента я даже попробовал создать защитный артефакт, и у меня все прекрасно вышло. Но и это еще не все. Как-то я не подумал и об обратном эффекте полученного дара такое понятие как защитное плетение наложенное на мою дорожную сумку для меня теперь перестало существовать я спокойно смог просмотреть все содержимое своего рюкзака даже то что было заблокировано в нем и куда у меня до сего момента не было доступа и хоть сейчас я также напрямую не мог ничего вытащить из заблокированной части своей сумки путешественника как ее называли местные Но вот благодаря своему дару мог это выполнить в два этапа. Сначала предмет перемещался из одной части энергетической структуры рюкзака в другую, а потом просто вытаскивался мной из этой его части, куда я мог попасть физически. И возникло у меня очень большое подозрение, что после того, как я смог разобраться в этом двухэтапном принципе работы моего рюкзака, о том, что не было на нем никакого защитного плетения в принципе. Он изначально и должен был работать подобным образом, и использовали его те, кто мог оперировать предметами, так же, как и я сейчас. После этого я уже более уверенно постарался вытащить один из ближайших предметов, структура которого просматривалась в закрытой части рюкзака. «И что это?» Заглянув внутрь, сам у себя спросил я. В руках у меня оказалась какая-то не слишком большая книга. «Атомарные метрические структуры. Принципы использования. Синтаксис построения усложненных метрических структурных конструкций. Справочник атомарных метрических структур». «Интересно», — подумал я. «Прочту чуть позже». На взгляд книжка была не очень большой. Всего страниц 45-50 поэтому я, не став ее убирать обратно, просто положил к себе в рюкзак, а зато быстренько перекидал из доступной мне области рюкзака все остальное в заблокированную часть, а то место в сумке в связи с доставшимися мне последними трофеями стало стремительно уменьшаться. После этого я перешел к последней доставшейся мне способности. Автономная точка доступа к внешнему эгрегору только и прозвучала мысль в моем сознании, после того, как я сосредоточился на последней энергетической структуре. Что необычно, она была выделена в отдельный класс, правда других подобных структур тут больше не было. И если все предыдущие способности, что я вытащил из кукловода, сразу были рекомендованы к внедрению в мою метрическую структуру, коль они оказались более эффективны, чем те, что я использую сейчас, то эту предварительно было предложено исследовать и провести проверочные замеры на уровень доступа к подключению. Что это такое, я не понял. Первоначально я думал, что это нечто похожее на мой эгрегор, но созданный уже самим кукловодом. Только вот моя идея в самом начале уже потерпела крах. Эгрегор-кукловода начал распадаться с его смертью. Мы практически сразу обнаружили прямой канал подключения к нему, берущий свое начало в энергетической структуре старика. Это подтвердила и нейросеть, просканировав его и доложив, что нужно срочно закачать из него всю доступную энергию, пока она не рассеялась в пространстве, и информационные пакеты, Пока те еще доступны и представляют собой хоть какие-то единые наборы данных. Что мы и сделали, активировав поглощение как того, так и другого. И как я заметил, энергия вместе с нею и информация стала выкачиваться не только из тех, кто находился тут в гостинице, но и тех, кого здесь не было. Я, пока у меня была такая возможность, быстро проверил, где находятся остальные, поставщики энергии. Вдруг они где-то поблизости. Только вот мне не удалось вычислить их точного местоположения. Единственное, что получилось выяснить, все они находятся где-то за пределами территории рынка. Тем не менее, с определенной долей вероятности нам совместно с Ведунией удалось определить примерное расположение обнаруженных кукол. И я отметил на карте мира еще порядка семи точек, где они могли находиться. Так, на будущее, подумал я. А вдруг окажусь поблизости, посмотрю, что там и к чему. Ну а дальше я вернулся к поглощенной автономной структуре подключения к внешнему эгрегору. И она явно позволяла получить доступ куда-то в другое место. Именно поэтому эта способность меня и заинтересовала. Но здесь не настоятельно рекомендовала, провести предварительный этап работ по ее исследованию. Что я и сделал. Правда, для ее анализа и сканирования потребовалось время 7 минут. Что тоже не так и много. Запустив сканирование последней способности, я вышел из того состояния ускоренного восприятия, в котором находился, и решил, коль у меня появилось свободное окно в расписании, то можно переключиться на те задачи, которые должны решить наши финансовые вопросы на ближайшее время. А это сбор трофеев тут в зале и изготовление артефактов. У меня как раз хватит на все времени, пока будет идти анализ информационного слепка кукловода, исследование последней, доставшейся от него способности и взлом второго персонального эскина. К тому же, с учетом того, что я внедрю себе две уже исследованные способности кукловода, создание артефактов должно проходить значительно быстрее, поэтому я поднялся с того стула, на котором сидел. Первым делом трофеи пробормотал я и начал обходить комнату по кругу. Информацию о тайниках и схронах кукловода я получу, когда разберусь со слепком его сознания. Так что этот вопрос я оставил на потом. Повышен приоритет извлекаемой информации. Отреагировал нейрокомпьютер на мои мысли о розыске тайников кукловода. Ладно, тогда же лучше, решил я, и пока быстро обобрал всех присутствующих. К моему сожалению, особо поживиться у этих людей было нечем. Только вооружение с мужчиной и женщиной, а также их доспехи. До порядка сотни золотых со всех вместе взятых. «Не густо, мысленно произнес я. После этого быстро прошерстил всю оставшуюся гостиницу. Как минимум, тут должна быть комната, где остановились те вооруженные, что перехватили меня на лестнице. Но и там было немного. Просто личные вещи и одежда, которые не вызвали моего большого интереса. Ну и небольшой сундук с каким-то товаром, который был тут упакован. Судя по сканированию, это артефакты различного уровня. Но все не очень высокого. На продажу тут они не очень пригодны, так что это еще один набор заготовок под будущие артефакты. К тому моменту, как я обшарил второй этаж гостиницы и больше ничего интересного не нашел, ко мне поступила первая информация от нейрокомпьютера из информационного пакета снятого с кукловода. «Так», — сориентировался я, — «тайник у него внизу, самое ценное имущество у него было запрятано там». «Спускаюсь вниз, мне сюда». Оказавшись в подвале, сориентировался я. «По сути, никакого тайника тут и не было. Это небольшая комнатка-склад, куда местные служащие стаскивали все наиболее ценное» что снимали со своих жертв, когда те оказывались в их руках. И сейчас речь идет не о рабах, которых им доставляли различные банды, а о тех немногих постояльцах, что останавливались в их гостинице. Быстро обирая всю комнату, тут действительно интересные вещи. В основном дорогое и редкое оружие, доспехи, артефакты. Есть немного драгоценностей и деньги. Много. Порядка пяти сотен тысяч. Первой мыслью было, что вот и решена часть наших финансовых вопросов. Но потом у меня в голове сразу возник другой вопрос. Откуда у них столько? Удивился я. Весь трофейный товар здесь и практически не реализован. Постояльство они бы не смогли завалить в таком количестве, чтобы только с них насобирать такую сумму. Тогда трупов бы деваться некуда было. Тогда как? Или все-таки могли? Ведь я так и не смог разобраться с тем, откуда восполнял свою энергию сам кукловод, чтобы снабжать ею своих марионеток. Но и проверил я еще не все. И мой взгляд уперся в дальний конец коридора, где угадывалась еще одна дверь. И вот где-то там за нею, по моим ощущениям, находился кукловод, когда я оказался в гостинице. «Ну, пойдем, посмотрим, что там», — подумал я и решительно двинулся в нужную сторону. Лестница вниз. Мда, что-то мне это все напоминает. При взгляде на тьму перед собой промелькнула очередная мысль в голове. Спускаюсь вниз, и передо мной ничего. Я ожидал, что тут будет или еще одна комнатка или портал, но нет, вообще ничего. Просто голая стена, в которую я упираюсь. А где, только и успевая задаться вопросом, я, как нейрокомпьютер, мне передает. Расшифрован неструктурированный пакет данных, присвоено имя, воспоминания кукловода. Провожу поиск информации по заданному критерию. И в моем сознании посветились тот коридор и стена, которые находились здесь, в подвале. А уже буквально в следующем мгновении мне становится понятно, Что же не так с этим подвалом? Еще один портал, понял я, только нестабильный. И благодаря кукловоду я теперь знал и формулу его активации и периодичность его работы. К тому же теперь многое становилось понятным. Как минимум я разобрался с тем, как кукловод получал энергию, а также куда они девали тела своих жертв, и почему ими никто до сих пор не заинтересовался тут, на рынке. Портал открывался с периодичностью раз в 47 дней. Именно к этой дате они собирали тех, кого хотели использовать как живых поставщиков энергии. И тут им как раз больше были интересны маги или магически одаренные личности. Только вот их жертвенный алтарь находился вовсе не на рынке. Он располагался по ту сторону портала. И так получалось, что вёл этот портал не куда-то во внешний мир, а в аналогичную закрытую аномалию, похожую на этот рынок. Только вот, судя по воспоминаниям кукловода, это был какой-то храм. Сам старик попал туда случайно, когда наткнулся на эту гостиницу и разгадал её секрет. И сделал он это очень давно. Больше двух тысяч лет назад если судить по летоисчислению рынка. По факту, кукловод был одним из местных патриархов. На рынке он появился одним из самых первых, хотя мало кто теперь может вспомнить об этом. И именно в том самом храме, оказавшись в его алтарном зале, он и приобрел свои не слишком обычные способности. Так получалось, что сам старик с тех пор стал жрецом того храма, И все жертвы он приносил какому-то темному богу, который наделил его своей силой и новыми возможностями. Что интересно, кукловод до сих пор так и не смог узнать, кому он поклоняется. Он даже не знал, есть ли еще какие-то порталы, ведущие или выводящие из того храма. Именно поэтому они всеми силами старались удержать секрет своей единственной точки доступа туда. К тому же старик не был уверен, что он единственный жрец, который есть в том храме. Почему-то ему казалось, что иногда там появляется еще кто-то, кроме них самих. Но лично сам он никогда и никого не видел. Ну и мне, похоже, придется разобраться с этим и рано или поздно посетить этот храм. Понял я? Вдруг кукловод был прав, и он не единственный. И тогда они могут и сами когда-нибудь появиться тут, или пройдя сквозь портал, или попав на рынок обычным способом. И я огляделся вокруг, направляясь к выходу из подвала, после чего остановился у двери и запечатал ее магическим замком на основе части своего ментального слепка, аналогичным тому, что и на портале в моей гостинице. Допускать внутрь я никого не собирался. Единственным, кто мог пройти сквозь эту дверь, должен был быть только я. А потому, кроме всего прочего, я магически укрепил как и саму дверь, так и вложенное в нее плетение структурой абсолютного щита и дополнительной маскировкой на основе той, что использовал Гмых. О том, что тут есть еще один портал, теперь не должны были узнать такой опасный объект как эта гостиница в чужие руки отдавать нельзя решил я но необходимо обязательно взять его под охрану и этим займется клум тем более при данном раскладе как раз нашу штаб квартиру если такая нам потребуется лучше всего как раз расположить именно тут а в этом случае лишних людей тут точно не будет а будут только свои на которых и будут возложены охранные функции. Разобравшись с этим вопросом, я вновь выбрался в обеденный зал, оглядевшись еще раз, проверил все двери и окна, после чего я поднялся на второй этаж, заняв одну из комнат, что показалось, на мой взгляд, почище. «Теперь можно заняться и внедрением способностей», — пробормотал я и лег на кровать. И как только я это сделал, то вновь провалился в то состояние контролируемой тьмы, что впервые накатило на меня после встречи с Пандорой. Получено три задания на внедрение энергетических структур в метрическую схему оператора. «Так, почему три?» – удивился я. Но не успело мое удивление даже оформиться хоть в какую-то связную мысль, как я сразу же получил ответ на свой вопрос. «Приступаю к заданию номер один». «Произвожу преобразование», «Структура 1», «Самоназвание», «Локальное перемещение». «Ага, понятно, это то плетение, что я вытащил из артефакта, найденного в сундуке Южан». «Подумал я и тут же всполошился». «Черт, там говорилось о трех с половиной часах. Меня что, вырубит на все это время?» «Хотя, конечно, сейчас нет острой необходимости в создании артефактов, но тем не менее...» Хотелось бы кое-каких наклепать и через Гуфяка, скупщика гильдии, который работает теперь на нас, кое-кому их подсунуть. Да и для нужд нашего клана я их теперь смогу сделать гораздо быстрее, чем с этим справится Дезот. Главное, чтобы на все мои задумки хватило заготовок. Но только я успел составить эту цепочку мыслей, как мне передали. «Преобразование выполнено». Эффективность работы полученной структуры ниже оптимальной на 30%. Произвожу оптимизацию работы метрической структуры. Какое-то мельтешение в голове. Новая структура сформирована. Эффективность работы 117%. Начинаю тестовый прогон. Тестирование работы полученной структурной модели завершено. Выявлены отклонения в работе. Выполняются необходимые корректировки. Запускаю повторное тестирование. Отклонений в работе не обнаружено. Принять последний полученный вариант структуры за рабочую модель. Выполняю внедрение. Выполнено? Требуется адаптационный период. Процесс адаптации запущен. Время адаптации оптимизированной структуры уменьшено до полутора часов. «Хм, hmm. так вот о чем говорилось, если я правильно понимаю. Все внедрение первоначального варианта структуры должно было занять три с половиной часа. Сейчас же мы должны уложиться в полтора. И даже если я буду находиться в этом состоянии все оставшееся время, то вполне укладываюсь как минимум с частью своих задумок, хоть и буду находиться в этом непонятном состоянии отстраненного сознания. Кстати, может, даже какие-то выгоды получу. Тут, я так понимаю, оптимизация работы структур, причем совершенно любых, выполняется значительно быстрее. Однако нет, уже буквально в следующем мгновении Перехожу к задаче номер два. И дальше все повторилось по предыдущему сценарию. Только теперь это была способность к дублированию энергетических структур. С нею все прошло гладко. Что удивительно, ее даже оптимизировать не пришлось, только преобразовать и внедрить. Адаптационный период также отсутствовал. Ну и последняя задача по преобразованию способностей удаленной работы с энергетическими структурами. Тоже никаких отклонений и проблем. Я думал, что на этом все и завершится, но как оказалось нет. Все перешло к следующему этапу. Выполняются общая диагностика и самонастройка преобразованной метрической схемы оператора. И буквально в следующее мгновение. Обнаружен запечатанный канал подключения к астрально-эфирному плану реальности. Это что такое? Насторожился я. Хотя если быть логически последовательным, то после того, как я встретился с Пандорой, Не так много мне попадалось магических конструктов, которые бы вызвали особый интерес. И практически все из них перечислили, кроме той автономной точки доступа к внешнему эгрегору. Так это получается, что речь сейчас идет именно об этой способности, что я перетянул у кукловода? И что там интересного? Задался вопросом я. Я так понимаю, Пандорий — это структура знакома только вот в несколько ином контексте, чем нам с ведуней. Между тем, работа с обнаруженной способностью продолжалась. Преобразуя канал подключения в метрическую структуру, эффективность работы менее 4%. Поддерживается лишь неустойчивый и неуправляемый канал подключения. Выводы. Необходимо преобразовать структуру для поддержания постоянного канала подключения Разработать интерфейс управления для использования канала подключения. Еще небольшое мельтешение и новая строка. У оператора отсутствует универсальная интерфейсная шина управления. Необходимо разработать и создать универсальный управляющий интерфейс для контроля внешних и внутренних подключений оператора. Приступаю к работе. Дальше вообще что-то непонятное. Никакого мельтешения или чего-то подобного. Просто мне казалось, что меня крутят со всех сторон, дергают, ощупывают, тыкают, мнут. Не знаю, сколько это продолжалось, но вот, наконец, я услышал. Создан универсальный интерфейс управления. Произвожу его подключение. Выполняю тестирование. Пробная активация. И как только в моем сознании промелькнула эта последняя мысль, Меня мгновенно вырубило. Я даже не понял, что произошло. Вот я вновь в сознании, и первое, что слышу, это «Перегрузка сознания. Выполнена настройка и регулировка потока поступления информации через интерфейс подключения. Работа интерфейса нормализована. Произвожу повторное тестирование». Я ожидал, что меня снова вырубят, но нет. Тестирование завершено успешно. Осуществлены оптимальные настройки интерфейса подключения к астрально-эфирному плану реальности. Управление каналом подключения выведено на сознательный уровень. Создан дополнительный управляющий контур для работы с новым информационным пространством. И через пару мгновений. Текущие задачи выполнены. Перевожу оператора в нормальный режим функционирования. Хоп, и я открываю глаза. И что это было, тихо пробормотал я. Особенно в последнем случае. После чего просто смотрю перед собой и ничего не могу понять. Вроде мир не изменился, но что-то изменилось во мне самом. Только вот я никак не мог разобраться, что же не так, и понять я ничего не мог ровно до тех пор, пока в моем сознании не зазвучала фраза «Считать информацию по остаточному эфирному следу?» И после этого подсветились различные части как той комнаты, где я находился, так и самой гостиницы. Причем даже те, которые я напрямую и не видел, но тем не менее они отобразились в моем сознании. Обнаружены участки пространства с повышенной концентрацией эфирной составляющей реальности. По сути, этим пространством с повышенной концентрацией было любое место, куда только и падал мой взгляд. Я понял, что меня смущала своеобразная пелена, которая застилала мне глаза В некоторых местах она была плотнее и гуще, в некоторых — разреженнее и светлее, но она наблюдалась повсюду. «Так это и есть тот самый эфир?» — пробормотал я. Но ответа не было, только вот я и сам понимал, что прав. К тому же, как только я подумал о том, что с непривычки эта пелена замыливает взгляд и вызывает некоторые неудобства, то она практически мгновенно исчезла. Отключена визуализация наложения эфирной составляющей реальности. После того, как я поигрался с этим новым своеобразным видением мира, которое не слишком совпадало с видением энергий, переполняющих пространство вокруг, доставшимся мне от дракона, мне стало интересно попробовать эту новую возможность и считать ту самую информацию, о которой говорилось в тот момент, как я очнулся. Было понятно, что она также является некой незримой составляющей окружающего меня мира, и нужно было как-то приспосабливать свой взгляд к ее восприятию. А потому я постарался как-то ослабить этот непонятный фон, сведя его к тому минимуму, который бы не мешал мне ориентироваться в окружающей обстановке. И у меня даже кое-что получилось. Правда, видел я сейчас лишь те самые места с повышенной концентрацией эфирной составляющей. Но больше мне и не нужно было. На крайний случай, если мне это требовалось, я мог практически сразу подключить полноценный эффект ее визуализации. На этом я и остановился, после чего поднялся с кровати и спустился на первый этаж. Тут в обеденном зале столы были побольше, их я хотел использовать под сортировку имеющихся у меня артефактов и создания новых. Да и вообще нужно было разобраться в том, что у меня сейчас есть в наличии. Да, отгрузить все лишнее к луму и дирею. Я сейчас о трофеях, чтобы они что-то оставили нам самим, а что-то реализовали на рынке через теперь уже наши лавки». Думаю, продавца в оружейный магазинчик они найдут, тогда как само помещение я им предоставлю. Черт! Задумавшись, я запнулся от тела одного из помощников кукловода. Забыл их уничтожить. И я уже хотел надеть на ближайшего артефакт дезинтегратор, когда обратил внимание на то, что любой из них является как раз областью пространства с повышенной концентрацией эфирной составляющей. «А вот и случай. Поэкспериментировать с возможностью считать информацию», негромко произнес я и огляделся вокруг. «И с кого же мне начать?» Но тут ходить далеко не нужно было. Прямо передо мной лежало тело того самого старика. «Ладно, попробуем». Повторно вызываю видение эфирной составляющей мира и, выделив область в районе головы старика, даю мысленный приказ. Провести считывание информации. Только вот не тут-то было. Мне практически сразу приходит в ответ. Выполняю сканирование остаточного следа. Получен пакет первоначальных данных. Приступаю к расшифровке. Недостаточно данных для расшифровки информационного пакета. И через мгновение. Для дальнейшей работы необходимо подключить канал доступа к внешнему источнику хранения информации. Выполнить? Да, осторожно ответил я. Только теперь до меня, кажется, стало доходить, что там провернула Пандора. Правда, так и остался открытым вопрос. А что же это за внешний источник хранения информации? И есть у меня подозрение, что это как раз тот самый астрал, который был упомянут, При подключении данного канала, ведь эфирную составляющую я уже обнаружил, проходит буквально мгновение, и я получаю следующий запрос. Задайте временной период. Для пробы задаю интервал в последние 10 минут. И уже в следующую секунду я в своем сознании вижу все то, что делал кукловод эти самые последние 10 минут, вплоть до того момента, Как я и задал этот вопрос. И ощущение было такое, будто я сам присутствую там и смотрю на мир глазами кукловода. Все объемное, трехмерное, вещественное. Я даже мог потрогать тот или иной предмет, если бы мне этого захотелось. К тому же можно было сместить точку своего зрения, изменить угол образа, отстраниться или вообще переключиться на любую другую информационную точку, находящуюся поблизости. Оценив все эти переключения, я быстро сопоставил их с находящимися тут марионетками старика, которые также являлись эфирной составляющей повышенной концентрации. «Это еще хорошо, что я не просил показать мне, что тут было тысячу лет назад, как хотел первоначально», — сообразил я, «иначе бы просидел тут целую вечность». Хотя вот в этом была определенная странность. Эти десять минут уложились в одно, хоть и бесконечно длинное мгновение. Но в реальности я потратил на все действительно меньше одной доли секунды. И только я собрался попробовать еще кое-какой эксперимент, как в моем мозгу загорелось. Так вот он тот способ, который позволяет наблюдать за мной, дошло до меня. Нужно лишь как-то обозначить меня для поиска информации обо мне в астрале. И я быстро постарался прикинуть, как это можно сделать. Выполнить поиск по метрическому слепку? Практически этот заданный вопрос дал мне все необходимые ответы. «Давай», — согласился я. «И уже в следующее мгновение я вижу самого себя, но наблюдаю будто бы со стороны». Для пробы я встал, походил по залу, попрыгал даже как идиот. Но, что было важно, все, что я делал, можно было отследить через астральное подключение. И как мне заблокировать возможность подобного типа слежки за мной? Всплыл очередной сакраментальный вопрос и прозвучал вроде как достаточно простой ответ для отключения передачи информации во внешнее хранилище необходимо блокировать эфирную составляющую оператора. Если я все правильно понял, то мне прямо сказали, если не хочешь, чтобы за тобой кто-то мог наблюдать через астрал, то не оставляй остаточного эфирного следа, по которому тебя и находят. И все вроде как логично, но вот как это сделать? Все было бы просто, если бы эфир был энергией, но, судя по всему, это не так и магический взгляд дракона, который и нацелен именно на работу с энергиями, не видит его. Хотя я же вытаскиваю из своих жертв еще и информационные пакеты. «Ммм», — подумал я, — «а это интересно». И дракон сам говорил нечто похожее. «Я не такой, как он. Я пожиратель сущности, а не энергии. именно поэтому я поглощаю не только энергию, но ну и способности, свойства и информацию. А информация – это как раз и есть то самое, что мне сейчас нужно. Ну не может же быть все так просто. Я уже сжал маленькую горошину ту энергию, что есть во мне, туда же я запихал и все те возможности, что мне достались. Осталось как-то закапсулировать там же и тот информационный фон, А это и есть тот самый эфирный след, что я генерирую. И я даже знаю, как это сделать. Раньше я его не видел и не мог с ним работать. Но благодаря тому универсальному интерфейсу, что был создан Пандорой, я могу работать с информацией точно так же, как и со всем остальным. Получается, мне и нужно перейти в то состояние, когда я вижу себя как яркую горошину в темной вселенной, но вместо восприятия энергии переключиться на восприятие эфирной составляющей мира. М -м -м, нужно попробовать. Решаю я и вновь поднимаюсь на второй этаж гостиницы. Не знаю, как что пройдет, но тут я, по крайней мере, не буду валяться на полу, в случае, если меня вырубит. Ложусь на кровать, закрываю. «Глаза!» «Хоп! И я опять в том же состоянии, когда работал с Пандорой. Похоже, теперь меня всегда перекидывает именно сюда. Но и не страшно. Тут у меня, по крайней мере, есть помощник в ее лице. Правда, в этот раз лично для нее никаких заданий не подготовлено, а потому она молчит. Но есть работа для меня самого. Ну что же?» Для понимания процесса на максимум активирую восприятие энергетической составляющей реальности. Ага, вот она, та горошина, которая и осознается мною, как я сам. Стараюсь запомнить ее местоположение относительно меня в пространстве. А теперь подключаю восприятие информационной составляющей мира. Да, как и ожидалось. Все тот же туман и пелена вокруг, только тут они воспринимаются более вещественно. Стараюсь найти ту горошину, которой и является моя сущность в этой вселенной. Только вот ее нет. Не понимаю. Что-то с этим не так. А потому я уже стараюсь мысленно оглядеться вокруг. Нет горошины. Что еще? Необходимо изменить угол зрения. Неожиданно приходит подсказка от Пандоры. Хорошая идея, соглашаюсь я и стараюсь двигаться назад, чтобы охватить своим взглядом как можно большее пространство. Проходит какое-то время, но я все так же вижу лишь сплошной плотный туман. Я уже собрался оставить эту затею, как случайно мысленно развернув голову и посмотрев в сторону, Мне показалось, что плотность тумана там слегка уменьшилась. Хоть какой-то прогресс, решил я, и еще быстрее начал смещаться назад. Точно, плотность тумана уменьшилась, отодвигаюсь еще и, наконец, понимаю, я находился в огромном шаре, который и является этой самой туманной субстанцией. Еще движение назад, и теперь я четко выделил границы того шара, из которого выбрался. Оглядываюсь вокруг. Понятно, таких шаров множество. Просто пока я находился внутри одного из них, то не видел остальные. А значит, работаем. И я по уже отработанной схеме начинаю сжимать и сдавливать ту информационную субстанцию, что и является одной из составляющих моей сущности. Мда, не зря я решил на время этой процедуры примаститься на кровати. Есть у меня большое подозрение, что корежит меня там в гостинице «Будь здоров!». Как минимум, сознание сейчас у меня разрывало не меньше, чем в прошлый раз. Но тут мне помогло некое состояние отстраненности, в котором я сейчас находился. И потому я спокойно смог продолжать работы. Не знаю, сколько прошло времени, но я уже больше ни на миллиметр не мог сжать информационный шар. Мне даже показалось, что он стал несколько меньше, чем энергетический. Ну ладно, хорошо. И я уже хотел закончить и выйти из этого состояния, когда до меня дошло. Так теперь, коли я не оставляю эфирного следа, проследить будет невозможно и на постоянной основе. И получалось, что это так и есть. Процедура оказалась необратимой. Можно было постараться перетянуть на себя чужое информационное поле, но это лишь уведет слежку в сторону, переключив ее на обладателя того эфирного следа, что я смогу на себя примерить. Однако это немного не то. Черт, придется что-то придумывать, решил я. И у меня даже была одна идея. Правда, мне тут потребуется кое-какая помощь одного из членов нашего клана. Есть у меня подозрение, что они оставляют эфирный след, если и не точно такой же, как мой, то очень близкий к нему. Так что тут мы сможем провернуть одну аферу, чтобы сыграть подвезучего дурачка и дальше. А потому пора переходить в реальный мир. И я открываю глаза. Также, продолжая лежать в кровати, я задался следующим вопросом, который меня интересовал А сам-то я смогу как-то вычислить того, кто следил за мной? И так выходило, что нет. Если не знать о том, кто тебе нужен, то из астрала ничего не получается вытянуть. Я уже попробовал, но тут не предложила несколько иной вариант. Так получалось, что нельзя было отследить тех, кто следит за мной. Однако была у нас возможность вычислить все магические структуры, способные произвести подобное подключение, а также все уже активные точки подключения к внешнему хранилищу информации. Эта нейросеть так именовала «Астрал». И именно через эти структуры или подключения, вернее тех, кто ими пользуется или осуществляет, можно будет понять, следят ли они за мной или нет. Все это не настроило через постоянное сканирование местности. Нам нужен был определенный тип энергетических структур, которые позволяли сделать это. Ну и сами активные каналы. Вот их нейросеть и разыскивала. На этом я пока остановился, большего все равно было не добиться. Тем более мне передала сигнал нейросеть, что она закончила со взломом второго искина. Именно им я и собирался заняться, а также вернуться к артефактам. Времени, как это ни странно, на все произошедшие тут дела потратил я не так и много, чтобы отодвинуть все остальное.